322. двадцать второе. Матерь Агни-йоги. Пусть каждый шаг по пути будет отмечен победой. Не надо, не надо склоняться ни перед чем, и ни перед чем отступать. Немного усилий — еще и еще и победа. Отступить перед моментом победы не мудро. Победа придет обязательно, если уявлено постоянство и несломимость. Тайна достижения победы в том, что не внешнее что-то надо преодолеть, но только себя. А сущность этой победы всегда заключается в том, что пламень сердца остается неугасимым под вихрями всевозможных воздействий, откуда бы они ни устремлялись и как бы ни были сильны. Понимание и понятие победы ограничим ее сущностью, чтобы не разбрасывать силы на ненужное и маловажное, и чтобы сосредоточить их в фокусе приложения на главном направлении. Этим фокусом приложение всех сил Духа и будет поддержание огня сердца, угашение, которого будет означать поражение тьмой. Удержать этот пламень, несмотря ни на что, и будет победа над тьмой, но прежде всего над самим собою. И в этом служении свету, и подвиг самоотвержения и отрешения от себя, и соблюдение условий следования за владыкой, который сказал, отвергнись от себя и следуй за мною.